Роберт. 26 апреля. Полдень. «Ну и нахрен мы сюда приехали?» – пробурчал я. «На новую переправу посмотреть? Или на Куршскую косу собрались на отдых?» Видок, конечно, был еще тот. Вылезать из машины категорически не хотелось. Пирс новой переправы в Клайпеде был плотно заселен, если так можно выразиться нежитью. Видно, последний рейс парома был неудачным. Даже от причала не успели отойти. Аппарель подняли, а потом кто-то обратился в зомби, и ковчег превратился в гроб. Неужели перед посадкой не осматривали на предмет раны укусов? Представляю, что здесь творилось. Неподалеку на переезде замер тепловоз под номером 006, который уже кто-то перекрестил в 666, добавив несколько штрихов краской. Хорошее чувство юмора при полном отсутствии мозгов, раз сюда сунуться, чтобы заняться граффити. «Это что за фигня?» – дернул меня за рука Файвор и показал налево. «Там виднелись какие-то огромные цистерны». «А я почем знаю?» – ответил и взялся за бинокль. «Местный, что ли? Уж точно не бензоколонка». На фарваторе, как цветок в проруби, болтался здоровенный сухогруз с гордым, можно сказать, революционным названием и флагом Антигуа на корме. Отплавал свое бродяга, до порта приписки уже не доберется». Не знаю почему, но именно брошенный корабль испортил мне настроение окончательно. «Давайте отсюда поедем, а?» – попросила Аста и поежилась. «Неуютно здесь». «Да, пожалуй, нечего тут разглядывать», – кивнул я и, не обращая внимания на болтающуюся нежесть, начал разворачивать машину. Через несколько кварталов на развилке у небольшого торгового центра стоял знакомый нам БМВ На его крышу устроился парень, который лениво отстреливал нежить, бродящую по парковке. Лениво так, словно от безделий по банкам стрелял. Смотри, кивнул в его сторону Айвор. Тебе его машина ничего не напоминает? Долбанутого стрелка из Каунуса. Тот самый, который в Ипсик у клиники играл. Ипсик, IPSC, -э -э. Сленг. У него еще кот был. Порода такая хитрая. Я щелкнул пальцами. Корниш Рекс напомнил коллега. «Точно он самый». «Неиссякаема земля талантами», усмехнул сайвор «Его бы энергию да в мирных целях, а он дурью мается». «Думаешь?» спросил я. «По-моему, человек просто развлекается напоследок. Санитар города, ты сам его так назвал, когда в первый раз увидели. Давай уже познакомимся с этим паном-спортсменом, если второй раз на него натыкаемся». «Пожалуй, если не начнет стрелять, когда мимо поедем». «Медленно», Чтобы стрелок нас заметил, выехали на площадку и, не доезжая метров 20, остановились. Ряды зомби, которых на площадке было около двух десятков, быстро редели. Стрелял парень классно. На нашу машину особо не отреагировал, даже стрелять не перестал. Бросил ленивый взгляд и все. Когда количество нежити в округе уменьшилось до приемлемого количества, приоткрыл дверь и выбрался наружу. «Привет, Стрелок! Мы вроде виделись пару раз!» «Да?» – спокойно ответил он и пожал плечами. «Вполне может быть, мир тесен!» «На соревнованиях встречались пару раз!» Он кивнул, соглашаясь, и пристрелил еще одного зомби. «Неплохое ты себе занятие выбрал!» – попытался завязать разговор я. «Какая жизнь такое занятие!» Он опять пожал плечами и неожиданно сказал. «Литовец без Глока?» «Что мексиканец без сомбреро?» – закончил фразу я. Ну, наконец, усмехнулся. Хоть какие-то эмоции. А я тебя вспомнил. Ты вроде с По делу занесло. Какая жизнь, такие дела? Вот это верно. Стрелок закончил стрелять, перезарядил глок и убрал его в кобуру. Спрыгнул на землю, оглянулся и продолжил. «Кофе хочешь?» «Хочу, конечно», – усмехнулся я. «А что, где-то открыт бар?» «Поехали!» предложил он. Провожу. Меня, кстати, Мишей зовут. Робби